Эпилог Следующей весной Палевая Роза завоевала первый приз на празднике в Челси. Имя ее было Ивонна. На кладбище Олдбромптон она уже цвела на могиле. Много лет спустя молодой человек встретился со своей лучшей подругой. Они встречались так часто, как только позволяли работа и учеба. «Извини, мой поезд опоздал. Ты давно ждешь?» — спросила Эмили, присаживаясь на скамейку. «Только что пришел, ездил встречать маму в аэропорт. Она вернулась из командировки. Я уеду с ней на выходные», — ответил Луи. «Значит, Оксфорд, как прошли твои экзамены?» «Папа будет доволен. Я все-таки заняла местечко на пьедестале». Сидя рядышком на скамейке у карусели в парке, они разглядывали мужчину в синем костюме, который только что устроился напротив них. Он положил большую сумку у ножки стула и повел свою дочку к карусельному кругу. «Шесть месяцев!» — изрек Луи. «Три месяца, не больше!» — возразила Эмили. Она протянула руку, и Луи хлопнул по ее ладони. «Спорим!» А Матиас до сих пор не знает, кто такой Папино.